Глава 13. Событие 35. Для мореплавателя земля гораздо опаснее океана. Ален Бомбар. о -хо, хо даже вспоминать тяжело. Беринг взял чашку чая и сделал очередной глоток. Странный напиток. Необычный, даже и не похож на чай. Конечно, Брехт сумел все же получить черный чай. Вспомнил передачу по телевизору о том, как чай из зеленого стал черным. Насколько она правдивая, проверить не получится. Теперь изобретателем черного чая будет Берон и Россия. А по телевизору событие было описано следующим образом. Фамилии, конечно, не запомнились. Шел корабль по морю и вез полный трюм чайного листа. Где-то в районе Индии, а корабль шел из Китая, он попал в бурю и в трюм попала вода. Воду откачали, дыру заделали или в обратном порядке, но чай намок и начал загнивать. Кок достал несколько тюков и попытался просушить на солнышке, но получилась пахнувшая гнилью гадость при заваривании. Тогда Кок попытался его прожарить и получилось неплохо. Заваренный черный чай был совершенно не похож по вкусу на зеленый, но вкус этот был не противный. Купец, который считал себя разоренным, воспрял духом и по прибытию в Англию прожарил весь свой груз. Еще много лет до этого события. Брехт взял дорогущий зеленый чай и, намочив, стал ферментировать, размял и положил в темное место на несколько дней. А потом прожарил. Кажется, нужно было на сосновых дровах, но Иван Яковлевич попробовал и на ольхе, и на яблоне всякой. Результат пока был... Средним. До хороших чаев импортных было вкусу полученного напитка далеко. Скорее на грузинский чай периода СССР походил заваренный черный чай. С кислинкой и минимумом аромата. Опять нужен был химик. Надо проводить опыты, вести дневники. Работать нужно. У самого на все времени не хватало. Пейте, еще принесут. Слушаю вас, Витус Иванович. Весь путь можно по сложности на три части разделить. Самая легкая часть первая, где мы на лошадях и санях добрались от Санкт-Петербурга до Тобольска. Ехали через Тотьму, Устюг, Сольвычегодск и Тюмень. Весь путь проделали мы за полтора месяца и 16 марта 1725 года прибыли в Тобольск. Минутку, вы с собой везли парусину, канаты и якоря? Точно так. Где все это в Охотске взять? Витус Иванович, а в Тобольске? Там нельзя сделать якоря? Демидовские заводы не так далеко. «Не знаю. Брали все там, где было. В Петербурге, на верфях». Развел руками Берин. «Ладно, такое предложение». Брехт на минуту задумался. «Мы совершенно не связанной с вашей экспедицией... Ну, может, и не вашей, но с великой американской экспедицией... ...не связанным образом доставляем двойную норму всего заказанного в Автобольск за зиму. Без спешки и все самого высокого качества». Может, из Петербурга, может, с Москвы или Нижнего Новгорода. Ну и про Демидовых подумаем. «Зачем же двойной запас? С одним намаялись!» – скинулся Берин. «Расскажите еще. Все просто, Витус Иванович. Мы живем в России. Обязательно купчины обманут и немного плохого товара подсунут. Часть потонет по дороге или сгниет, а то и мыши в амбарах погрызут, пока товар в Тобольске вас будет ждать. А так, глядишь, и все же наберете нужное количество». А если останется, то и в Тобольске сгодится. Хитро. Не думали о таком. Это же правда все и про утонет, и про мышей, и про купчин. Россия, матушка! За что Петр Меншикова палкой бил? Так, с этим ясно. Давайте дальше. Что там в Тобольске? Лодки строили? В Тобольске задержались мы на два месяца. Пытались пополнить экспедицию из сильных шведов. А еще пережидали распутицу или доход на реках. Это из-за того получилось, что первый этап взяло быстро прошли против ожидания. Понятно. То есть нужно прибыть в Тобольск не раньше 1 мая. Там сходить в баньку, попить водочки, отдохнуть. Со шведами глупость. Нужно сразу отправить, как и припасов, двойной состав. Будут больные и струсившие, кто и потонет или от холода умрет. Двойной состав нужно выводить прямо из Москвы. Итак, 1 мая нужно быть в Тобольске. «Да, самое будет время!» Едва вскрылся иртыш, как наша экспедиция на четырех дощаниках и семи больших лодках поплыла вниз по течению. «Почему не все на дощаниках?» Брехт записал свинцовым карандашом на листок про лодки. «Что уж нашли!» «Хрень какая! Сейчас же поедет гонец в Тобольск с указом не строить десять больших дощаников!» «Стоп! Или нужны лодки малые, чтобы по мелководью?» «Хорошо, лодки тоже будут!» Есть там кому строить? Неведомо. И мне неведомо. Хрен с ним. Один раз живем. Отправим туда в ближайшее время бригаду, другую корабелов. Плыли мы до впадения иртыша в Обь, а дальше вверх по Оби, где в районе Нарыма-Вобь река Кеть впадает. По этой реке мы шли почти до истока. А дальше нашей экспедиции предстоял непростой Волок от Маковского острога до Енисейска. «Более 100 верст! Не мы на лодках, а лодки на нас тащились!» Беринг потер плечо. «Вывихнул тогда, а сейчас ломит в непогоду!» «Только для перевозки головного отряда Шпанберга потребовалось 170 или 180 подвод, теперь не упомнить, нужно в отчеты посмотреть!» «Шпанберг, надо отдать ему должное, преодолел эти 100 верст за три дня!» «Напористости ему не занимать!» На Енисее снова на лодке перегрузились и двинулись вверх до впадения ангары в Енисей. Потом вверх по ангаре до впадения в нее притока с названием Илим. Когда свернули в Илим, был уже конец сентября. И Илим начал замерзать. Двигались вверх по реке до того, как в лед уперлись. Пришлось зазимовать в Илимске. «Подожди, адмирал, я так понимаю, что особо быстрее не пройти маршрут». «Отправлю я и в Илимск, гонца, чтобы готовились к приему большой экспедиции. Дома строили провизию и добротные зимние одежды готовили, валенки, полушубки». Брехт вновь черкнул на листке бумаги памятку себе. «Не лишним будет, невелико то поселение. Перезимовав, слава богу, без потерь, только вскрылись реки, перевалили мы на лошадях перевал возле села Усть-Кут и очутились в реке Лене». Там мы вновь сели в лодки и пошли вниз до Якутска. «Опять остановись, Витус Иванович. Тут рылся я в отчетах по моржовой кости. Тебе не интересно будет. Так вот, там попалась мне бумага одна от атамана Семена Дежнева. Просил он выплатить ему жалование за 19 лет. В ней же была приписка, что в Якутском остроге есть его отчет о переходе из Нижнеколымска в Анадырь». Брехт взял исправленную им, как уж получилось, карту Беринга, И показал путь экспедиции Попова, в которой принимал участие и Дежнев. Так есть карта, где указан пролив между Азией и Америкой, и даже часть Америки нанесена, откинулся на скамье Беринг, даже чашки опрокинул с остывающим чаем и чуть карту драгоценную не залил. Бросился спасать и манжетом чернильницу еще перевернул. Карту все же спас, а вот Брехту штаны чернилами и чаем залил. «Однако, слышал Витус Иванович прослонав в посудной лавке? Не бери в голову, чай холодный, а штаны новые сошьют. А эти тебе вместо флага выдадим. Шучу, не закатывай глаза. Пойдете под Андреевским. Ты не дергайся. Карту и весь архив Дернева заберете в Якутске и изучите. Ну, есть проход и что? Смотри, сколько тут белых пятен на карте. И главное...» «Вон отсюда, на юг, вдоль побережья Америки, не ступала еще нога европейца. Первооткрывателем будешь. Беринговые острова. Алиутские опять же. Залив Витуса, бухта Берона. Не шучу. Там пару островов и горы в мою честь назовите. И про Анну Иановну не забудьте». «Ох, как же так! И давно про тот пролив известно?» «Восемьдесят лет». Выходит, из-за дурака Писаря или кого там в Якутском остроге 80 лет бумага драгоценная в пыли пролежала, и все беды и труды наши напрасны? Дурак ты, Витус Иванович, вы не менее Дежнёва пользы принесли России, и Камчатку обследовали, и Охотск увеличили, и два поселения на Камчатке организовали, и корабль там сейчас есть один, и главное, вы прошли этим путем и назад живыми вернулись. Теперь по вашим стопам, по пути этому, будут гораздо проще люди на восток добираться. Считайте, разведка была. Дурак тот полководец, что войну без разведки начинает. Огромную пользу вы принесли России. А второй экспедиции гораздо лучше подготовленной и в сто раз больше принесете. Целые учебники истории вам будут посвящены. Все, закончили с Дежневым. Дальше рассказывай, адмирал. Беринг тряхнул головой с мыслями, собираясь. Тяжело без сомнения узнать, что пять лет жизни почти коту под хвост. Пять тяжелейших лет. Весной следующего 1726 года чуть вскрылись реки, тронулись мы дальше по Лене к Якутску. В Якутск прибыли во второй половине июня. От Якутска до Охотска решено было идти по маршруту Ельчина Якова Агеевича, воевода Якутска, организатора экспедиции на Камчатку, проложившего его 10 лет назад. Пока от Урала шли, отряд рос постоянно. Плотников брали, охотников. Так что к Якутску около четырех сотен человек уже было в отряде. А в том Якутске и 300 изб не наберется. И муки не было там на весь отряд, да на пару лет. Не найти же ее к востоку от Якутского острога. Решил я разделить тогда экспедицию на три части. Первый отряд я и возглавил. Мы на лошадях тронулись к Охотску везя с собой часть припасов и материалы, частично для постройки корабля. Второй отряд с самыми тяжелыми вещами, якорями в том числе, должен был на лодках проплыть сначала по Алдану, а потом по Юдому до реки Крестовка. Во главе второго отряда я поставил капитана Шпанберга. А третий отряд должен был зазимовать в Охотский и заготовить сколько возможно продовольствия и сумы для муки пошить. Сумы? Что ж, сумы с хорошего материала пошьем здесь и с еще одной экспедицией снабжения отправим в Якутск. Мука? Мука – вещь гигроскопичная, воду тянет на себя. Может, из Бурятии доставить зерно и жернова, а там уже в Якутске размолоть? А почему мука? Может, каши, вареные с мясом или рыбой, лучше хлеба? Ну, черт с ним, и круп разных доставим и муку там сделаем. Давай дальше, Витус Иванович. Брехт вновь черкнул карандашом пометку на память. «Длина дорога и 400 человек. Если по кило в день продуктов, то десятки тонн. Ужас! Как Беринг только справился!» Третий отряд возглавил лейтенант Чириков. Первый отряд на 660 лошадях двинулся из Якутска в конце августа. На каждую лошадь было навьючено пять пудов груза. Путь по тайге непролазный, по звериным тропам был настолько тяжел что без малого 300 лошадей пали в дороге. Но по первому снегу в начале октября достигли мы Охотска. Не просто мне, старичку, сей переход дался. Но 45 дней в держал, выдержал, хоть и простыл однажды. При переправе через речушку сбросил прямо в студеную воду меня конь. — А как же Шпанберг на лодках? — замолчавшего Беринга поторопил Иван Яковлевич. Все датчане-тормозы застревают на половине рассказа, так и Витус Иванович вдруг примолк и смотрел в чашку. Вспоминал поход. Тяжелее всех самому многочисленному второму отряду пришлось. Вышло их из якутского острога 203 человека. Еще в Якутске порешили разрезать канаты и паруса на части и даже громоздкие якоря пополам разрубить. Шпанбергу для начала надо было добраться до Юдомого креста, И там преодолеть водораздела, только потом уже по рекам плыть вниз по течению Кахоцку. Он двинулся в путь на 13 больших плоскодонных лодках. Плоскодонные – это плоскодонные, но помогло это мало. Реки во многих местах совсем мелкие, а лодки сидели глубоко, тяжело были нагружены. Сначала хорошо начали вниз по Лене, до впадения в нее Алдана прошли быстро. Дальше по Алдану уже вверх, против течения. Там все же река не сильно мелкая и редко пришлось выгружать припасы и перетаскивать лодки через перекаты, но приходилось, а время уходило. Осень приближалась. Шли по Алдану они до впадения в него реки Майи, По Маи плыли до впадения в нее Юкомы. Тут уж мелей больше было. По карте, составленной Ельчиным, выходило, что из рек, впадающих в Лену и ее притоки, Юкома ближе всех подходит к водоразделу. На водоразделе там крест специальный установлен. До него и надо было дойти. Но сделать это Шпанбергу не удалось. Лодки вмерзли в лед недалеко от впадения в нее реки Горби. По карте выходило, что около 350 верст не дошли они до Юдомого креста, где планировалась зимовка. Это случилось в начале ноября 1726 года. Если бы Шпанберг стал там на зимовку то постройка корабля стала бы невозможной, ведь основные снасти и якоря вез он. Шпанберг – человек решительный, говорил уже. Пока шел ледостав, он срубил небольшое зимовье и стал исследовать окрестности с целью обнаружить зимовье и поселение якутов и тунгусов. И у всех обнаруженных забирал силы собачьи упряжки с проводниками. Удалось собрать Шпанбергу 100 упряжек и нарт, и он погрузил на них то, что было в лодках, Нарты, они же малюсенькие, и на стане вместилось все. Часть груза пришлось оставить в зимовье на берегу. Тронулись в путь в самые морозы декабрьские. Расстояние оценили неправильно, река петляла, и получилась гораздо длиннее дорога. Местные разбегались, кого отлавливали, пароли на виду у всех для острастки и шли дальше. Только беглецы уже в колодках. В Юдомском кресте мною было оставлено для отряда Шпанберга 17 сумм. А у Шпанберга из-за неправильной оценки времени продовольствия к концу не осталось вовсе. Еле павших собак ремни кожаные и штаны. Люди болели и умирали. И только 17 декабря отряд, наконец сильно поредевший, добрался до Юдомского креста. Там Шпанберг часть местных жителей отпустил. Зимовать и там он не стал. После трех дней отдыха отряд по льду рек отправился дальше, к Охотску. 31 декабря они встретили капитана Анашкина, коего я с провизией выслал из Охотска на 10 нартах. Прибыл второй отряд в Охотск 6 января на 7 нартах. Шпанберг выглядел плохо. Исхудал, почернел лицо местами в струпьях, обмораживался несколько раз. Следом стали приходить и другие части этого отряда. Всего из 100 нарт добралось 40, а припасы для корабля валялись в снегу по всему пути следования отряда. В том числе при переходе был потерян один якорь. Немного восстановив силы 16 февраля Шпанберг на 40 нартах двинулся назад за оставленными грузами. К тому времени и собак то почти не осталось, и нарты приходилось тащить людям. Не выдерживая такого пути, начали разбегаться даже русские. По плану они должны волоком перетащить грузы по несудоходной реке Крестовке и дальше по перевалу до реки Урак, а потом уже сплавить их в Охотск. В этом втором походе погибло очень много людей. И эти люди ведь были крайне необходимы для экспедиции. Плотники, штурманы, матросы. «Витус Иванович, если пойдете еще раз, надеюсь на это», Не геройствуйте зря. Почему нельзя было спокойно перезимовать? Эти погибшие люди и утраченные грузы потом ускорили бы строительство корабля. Выиграли чуть, а людей зря загубили и местных против себя настроили. Наверное, всего заранее в тех местах не узнаешь. Среди погибших был один очень пригодившийся бы потом человек. Это геодезист Федор Федорович Лужин. Он со своим другом Евреиновым ходили уже в этих местах на ладье для изучения Курильских островов по поручению Петра I в 1719 году. Лужин в том плавании составил карту Камчатки, которой мы в дальнейшем пользовались. Без нее было бы совсем худо. Жаль его, смелый и веселый был человек. А какой рассказчик! Заслуживались на привалах! Ежели уж Панберга все было плохо, то и у меня хороших новостей не было. По плану мы должны были воспользоваться судном Фортуной, что имелось в Охотске, чтобы переплыть Ламское море, Охотское. Но оно было в очень плохом состоянии и нуждалось в капитальном ремонте. А вот только смолы для ремонта не было. А сам Охотск – крепость. Там, когда мы туда пришли, было всего 10 изб, Нужно было строить из, амбар для провизии и много чего еще, хоть часовинку небольшую. Для тех немногих лошадей, что я привел в Охотск, не было заготовлено и копнушки сена. Лошади околевали от голода одна за другой. Чего на ордах этих утащишь? Приходилось все самим таскать, и бревна, и камни, и глину. Да еще и писарь местный Турчинов, кажется, объявил, что знает про меня слово и дело. Я его под стражу, как положено, посадил и после в Якутск отправил. Чего мне бояться? Я чист был перед государем и в делах, и в мыслях. Спрошу у Ушакова. Турчинов? Может, Турчанинов? Такая есть фамилия, вот первый не слышал. Может, и Турчанинов где-то есть в записках. Да и черт с ним, найдем, повесим. Дальше рассказывай, как корабли строили». В инструкции Петра было про то неясно сказано, не точно. На Камчатке, або в другом месте построить два бота с палубами. Сейчас понимаю, что нужно было строить бот в Охотске, но я решил, что надо это сделать на Камчатке, раз Петр так сперва написал. Решил я переправить грузы в Большерецк, потом подняться с ними по реке и переправиться на восточный берег и уже там начать строительство корабля. А еще из-за писаря этого проклятого выбрался сей долгий и трудный путь. Опасался, что схватят по доносу и не дадут экспедицию закончить. Вот и спешил убраться из Охотска. Беринг вопросительно глянул на Берона. «Полно сволочей! Ничего, я тебе, Витус Иванович, бумагу с собой дам в этот раз, повелевающую именем Анны Иоанновны и начальника тайной канцелярии Ушакова Андрея Ивановича, «Вешать на месте каждого, кто крикнет слово и дело, без разбору и опроса даже!» Крикнул и сразу петлю на шею. Словом, решил я перебираться подальше от доброжелателей, а там их полно было. Приходилось ведь им и лошадьми делиться, и припасами, а избытка у самих не было. Решили, что нужно идти к западному берегу, а не к восточному, как хотелось. Лужин, царство ему небесное, говорил, что море у мыса Лопатка на юге Камчатки бурное, И суденышка наша утлая «Фортуна» там потонет. 30 июня под командованием Шпанберга «Фортуна» вышла в море, держа курс кустью реки Большой к Острогу Большерецкому. А только кораблик отплыл, как прибыл в Охотск отряд Чирикова с припасами. Он попрекать меня начал, мол, это на два года увеличит время экспедиции. Нужно было хотя бы на восточный берег сразу плыть. Как теперь определить, кто прав? В учебниках по истории государства российского напишут. Шучу. Что же дальше было, Витус Иванович? В Большарецком остроге Шпанберг обнаружил шитик и, присовокупив его к фортуне, уже разгруженной, тронулся назад в Охотск. Карта Камчатки, как говорил уже, у нас была. План задумали такой – подняться по реке Большой до реки Камчатка и плыть по ней, докуда получится, на восток, а после перегрузить припасы на нарты, запряженные собаками. Не сильно, однако, планта получилось исполнить. Большая вскоре встала. Лед. Конец ноября уже был. Собрали по примеру Шпанберга у местных собак и нарты и, перегрузив на них груз, пошли дальше. Понимал я, что для Камчадала в бедствие нашей экспедиции, а только нечего было делать. Собаки почти все погибли к концу перехода и опять нарты на себе тащили. Добрались до Тихого океана только в марте 1728 года. Ах да, при переходе был потерян еще один якорь. Пришлось склепывать куски якорей, разобрали же. Сшивали паруса и канаты. Корабелы стучали топорами без раздыха, питались и то на ходу. 4 апреля заложили корабль, которому дали имя Гавриил. Всю весну строили. Длиной корабль получился 21 метр. Судно было готово к началу июля. 8 июля его спустили на воду и стали загружать припасами и готовить к плаванию. Три года и три месяца. Что, Иван Яковлевич? Беринг с трудом выпутался из воспоминаний. Я говорю, что прошло три года и три месяца, как из Петербурга вышли. Долгонько. Да, не скоро дело делается, скоро сказка сказывается.